Серк Усов. Попаданец. Мактени. Книга 11 Глава 1 Андрей слышал, что в Турдене жителей немного меньше, чем в Далии, но создавалось впечатление, что столица Яроли вдвое крупнее своего северного собрата. Доля одноэтажных зданий тут была существенно выше, а еще адепт восьми стихий, пока от западных ворот к центру города, светляя по узким тенистым улицам, обратил внимание на часто встречающиеся пустыри и множество зарослей кустарников вдоль речушек, пронизывающих весь тордан будто дырки швейцарский сыр. В этой южной столице сейчас в середине лета стояла сильная жара и духота, но благородный Ант подавил в себе желание переместиться в сумрак и там, под крылом Тани, спастись от зноя. Первое впечатление от нового уголка герталы — лучше получить настоящее. Что он сделал, так это, подождав, пока проедет мимо повозка с досками, перешел с одной стороны улицы на другую. Тут повсюду за глинобитными заборами плотно росли фруктовые деревья, но там они отбрасывали тень на проезжую часть. — Ты не заблудился, дядя? Издалека? — — спросил гость иеролийской столицы один из трех мальчишек, сидевший на корточках, прислонившись к забору. — А то можем проводить, куда тебе нужно. Десять боров. — А проводи, — согласился благородный Ант. — до да храмовой Ему надоело петлять. Основные улицы более-менее прямые, как выяснилось еще вдали. Тут шли от северных и южных ворот, от двух остальных попадаешь в настоящий лабиринт. «Сначала монету!» — вскочил пацан и подмигнул приятелям. «Сначала площадь!» — не согласился начальник Делиорской разведки. В нормальном мире руководитель спецслужбы явно не стал бы лично инкогнито посещать соседние вражеские государства. Но для создания портала требовалось участие Оллерея, и никого вместо себя он послать сюда не мог. Впрочем, так даже лучше. Можно самому оценить работу местной резидентуры. А потом, когда появится площадка пространственных перемещений, все станет намного проще. — Дядь, ты у нас с наступлением темноты лучше сиди в трактире, — принялся советовать проводник, когда они зигзагами, обходя прилавки торговцев, пробирались через забитую толпой площадь. — Видишь, как на тебя все смотрят? Не любят у нас тут северян. С Делиора или дальше с Нитрой будешь? — Как догадался, — заулыбался землерин С Нитрой? Зачем ты, Солгалон? Тревоги по поводу своей безопасности он никакой не испытывал. Осознавал себя как универсальную машину убийств, оказавшуюся способной решить войну в пользу Делиорского королевства против сразу двух вражеских Меллита и клертона лично уничтожив магический клуб первого в полном составе и известную десятиранговую адептку смерти Гиту Олл Вайс. Счет убитых им обычных Олаф превышал два десятка, а уж сколько благородный Ант погубил простых солдат, никто не знает. Не меньше пяти сотен. Да и защищен был Андрей почти до полной непробиваемости. Под рубахой он ощущал на теле ожерелье с десятком целительных и защитных амулетов. Причем артефакт стихии жизни изготовил сам, благо теперь среди его друзей и подруг есть и Полина Георгиевна. Назвать эту магическую сущность просто по имени Олрэй не смог. Раджа она явилась к нему в знакомом с детства образе учительницы биологии, строгой и чуть надменной. Землянин взялся за изменение характера новой подруги, обеспечивая ее иллюзионами сериала «Интерны». Пока, увы, не складывалось, сериал ей очень нравился, но выдавить из стихии жизни улыбку получалось крайне редко. Все виденные города Средневековья продуманностью планировки не отличались, и все же Торден среди них выделялся особой бестолковостью расположения площадей и районов. То базарчики шли один за другим, то почти милю не встретилось ни одного пригодного для торговли пространства, Да еще и часто попадались деревянные мосты, переброшенные через мрадно пахнувшие речушки, кое-где забитые мусором и отбросами. правда увидел, как один затор все же чистили с помощью крюков тощие рабы, на которых из одежды имелись лишь юбки, а тела носили следы частых побоев. Перед первым каменным мостом пришлось остановиться, навстречу двигалась колонна кавалерии. Разомлевшие на утренней жаре в своих кожаных доспехах солдаты бросали по сторонам хмурые взгляды. Того и гляди, пустят в ход короткие пики, притороченные сзади к сёдлам, или мечи. — Мы тут надолго застряли, — сказал пацан, и, взяв адепта восьми стихий за рукав куртки, потянув тень раскидистого дуба, под которым уже устроилась какая-то пожилая женщина со своей служанкой, поставившей на землю корзину с овощами. Второй кавалерийский возвращается в казармы севера. Не получилось с долевором повоевать». «А что так?» — поинтересовался Немченко, хотя причину напавшего на яролийцев миролюбие знал отлично. «Ты что, дядя, разве не знаешь?» — раскрыл глаза паренек и тут же опять уселся на корточке прямо у юбки, недовольно посмотревшей на него старой рабыни. «Я думал, у вас там на севере больше известно про Олла Рея, адепта тени». — Я там уже сто лет не бывал, — мотнул головой землянин. — Все с караванами и с караванами. Расскажи, раз уж мы пока здесь застряли. Интересно было послушать и местную версию о завершившейся войне. Понятно, почтенная парк ему ее доложит, но то и будет мнение торгового сословия, а тут, что называется, глаз народа. Сбивчиво и сам возбуждаясь от своих баек, несостоявшийся ганс-христиан Андерсон Мира Герталы принялся также выписать могущество Анда Олрея одним мгновением руки стершего войска милицев и клертонцев заодно с сотнями высокоранговых магов, которых на всем континенте столько не насчитаешь, что Немченко на мгновение даже сам ему поверил. А уж обе женщин то и вовсе рты в изумлении раскрыли. Такую версию событий на севере они явно услышали впервые. — Наши благородные олы из клуба сказали королю, дескать, мы туда ни за что не пойдем, — завершил пацан своей басни Тут рабыня не сдержала усмешки. — Можно подумать, ты сам во дворце был и слышал, — сказала она. — Об этом все знают, Марва, — произнесла ее хозяйка. — Думаю, как всегда, все преувеличивают, — усмехнулся виновник слухов. — Опыт подсказывает, что в таких сообщениях надо все делить на два или даже на три. «Ладно, Ром, пошли, он уже риргард на мост въехал», — дёрнул он за ухо мальчишку. Немченко обсуждал с Джисой и Таней свои военные подвиги. Подруги выразили опасение, что зря он так рано продемонстрировал свою мощь. Да, никто формально не знает количества стихий, которыми инициировался благородный Ант. Но начинают уже догадываться, гент Олрамсвинта -то уж точно... Единственный из членов клуба макс с которым у попаданца сложились приятельские отношения. Буквально пару недель назад, как бы вскользь и в шутку, поинтересовался, уж не сам ли Великий скрывается под личиной десятирангового адепта Тени. Андрею удалось отшутиться, однако понимал, что долго шило в мешке не утаить. И что принесет ему признание, сказать было сложно, но явно на первых порах ничего хорошего. Тут дело даже не в людской зависти, присущей благородным Олам не меньше, чем Черни, а в опасениях, которые неминуемо станет испытывать любой одаренный. Кто-то рискнет сплотиться, чтобы уничтожить неожиданно возникшую угрозу в лице адепта всех стихий, то, что однажды Олу Рею предстоит познакомиться и с хаосом, сомнения не возникало. — Мне кажется, или ты нарочно меня кругами водишь? — спросил гость Яролийской столицы у своего сопровождающего. — Зачем мне? — обернулся тот. — Просто западную часть у нас не перестраивали никогда. Вот тут так все и запутано. Мы уже пришли, дядя. Почти. Он за теми казармами ратуша, а сразу за ней храм. Отдав на храмовой площади парнишке заслуженную монету, мог бы и больше, да не пожелал выходить из образа наемника, а те были щедрыми только когда много выпьют. Андрей направился к столбам с объявлениями. Искать в огромном городе дом-лавку своего резидента он не хотел. Слишком подробное объяснение местоположения через эфирник не передать. Поэтому с торговкой договорились встретиться ровно в полдень здесь, у храма. Начальник Долерской разведки пришел сильно заранее, но его сотрудница поспешила, так что почтенную горцию парк благородный Ант обнаружил почти сразу. Она со своим угрюмым здоровенным слугой прохаживалась под деревьями возле площади, там, где шла бойкая торговля арендой и недвижимостью. «Госпожа парк?» подошел к ней Немченко. — Меня зовут Ант. Я слышал, ты ищешь охранников для своего товара, отправляемого в Делиор. Резиденту Делиорской разведки исполнилось тридцать восемь, но выглядела она моложе за счет исцеления, которое провел ей благородный Ант. Не забыла об этом, да и явно радовалась прибытию столь высокого начальства. Глаза горцы буквально светились, она еле сдерживалась, чтобы не сложить губы в улыбку. Хорошо это или плохо, однозначного мнения у Немченко не имелось. Помнил, что в его прошлой жизни чем выше статус приехавшего начальства, тем хлопотнее и нервознее вел себя директор аудиторской фирмы. Впрочем, поведению резидентов имелась масса объяснений и помимо полученного от шефа исцеления. Тут и деньги на вступление в Тарданскую гильдию, и спасение от врагов, и новая интересная жизнь — — Не без риск конечно, но да он оправдан. — Да ищу, — кивнула подстенная Парк. — Ты ведь не один? Договоримся или не договоримся, не знаю, но обсудим все у меня. Пойдем? — показала взглядом на своего раба, мужчину лет под сорок. Он глухонемой. Ол-Рэй и его агент не стали пробиваться через толпу, а прошли по краю площади. Горца чуть впереди на полшага, задавая направление движения. Слуга пристроился сзади, поправив дубинку на поясе, колюще-режущее оружие, и в этом королевстве рабам иметь запрещалось, даже если они выполняют роль охранников. «Исцелить его не пробовала?» — спросил Немченко, ответив улыбкой на улыбки двух юных девиц. «Прилично одетых, но явно даже не из торгового сословия, скорее какие-то мастерицы». «Зачем?» — усмехнулась резидент. «Он так половину стоимости потеряет» а для меня так и вовсе станет малоценным. Как я рада, что вы приехали. Вы один? Мне бы помощников-земляков сюда парочку. С кем я могла бы не таиться, советоваться, кому доверять? — Пришлю, — согласился Немченко. — И вообще, скоро тут у тебя часто будут наши люди появляться. Ты же слышала про порталы? — В Тордене тоже будет, — обрадовалась Горция. — Угу, — подтвердил ее догадку Улрей э ты мне поможешь выбрать для него хорошее место. — А вообще тут как? — Рассказывай, показывай. — Это вот что у вас? — махнуло на трехэтажное красное здание аж шестью шпилями, и на каждом имелись куранты. Тут у нас совет гильдии, и сразу четыре их управления — караванщиков, жестянщиков, ткачей и шорников. Остальные — в других зданиях. В прошлой жизни Немченко редко приходилось бывать за границей, только в Турции и Абхазии и то по одному разу, зато здесь стал опытным путешественником, но такого хорошего гида, как почтенный парк, ему еще не попадалось. Землянин даже испытал легкое сожаление, когда, миновав ряды трехэтажных домов, они свернули в один из расходящихся с сиреневой площади пяти проулков с двухэтажными домами и всего через сотню шагов, Остановились перед лавкой тканей и одеждой, на втором этаже над которой и находилось жилье резидента. Туда имелся отдельный вход из дворика позади здания, только Немченко решил посмотреть еще и сам магазинчик. Что ж, внутри ему все понравилось, кроме продавщицы, вызывающей наглой тетки за пятьдесят с покупателем, общающейся сквозь зубы. — И что, много на тебе приносит выручки? спросил у резидента когда поднялись с ней в большую и светлую гостиную уставленную диванами и двумя столиками она у меня только по выходным здесь работает чуть слышно засмеялась горция приглашая начальника сесть насчет угощения хозяйка позаботилась еще на лестнице отправив сопровождающего глухонемого на кухню а так у меня две девочки и у жанки — Куда уж южнее Ярали, — хмыкнул Ол-Рэй, усаживаясь на диване. — Южнее? Материк эренем Ялу и Амиру оттуда привезли, — пояснила она. — А Ратива у меня подрабатывает. Она вдовая нуждается в деньгах. Я ее взяла только по той причине, что большей сплетницы во всем Тордане не найти. — О, ну тогда правильное решение, — одобрил начальник Долиорской разведки. — Ну, теперь давай все подробнее и начни с положения при королевском дворе и в клубе высокоранговых магов. — Да, я в гостинице рассчитался. У тебя в доме найдется комнатка для наемника? — Хайтри, — улыбнулась резидент. — Сын у меня в университете далее учится, нового мужа так и не нашла. Слуги в двух комнатах размещаются, так что места свободного достаточно. Частично то, что рассказала ему Горция, Немченко знал из докладов Ола Стирса. Но тот получал эту информацию через амулеты или письма, отправляемые с караванами. В обоих случаях много не сообщишь, у артефактов ограниченный ресурс, а послания могут перехватить. Так что, можно сказать, Ол Рей выслушивал словно заново. Яла принесла угощение, и Андрей отказываться от него не стал. Жареные колбаски, овощи, сыр, вино — все свежее и вкусное. За полчаса, что докладывал резидент, наелся до отвала. «Я могу спросить Ол?» — она наполнила начальнику кубок по новой. «То, что рассказывают про вас, это действительно все так и было? Вы на самом деле полностью уничтожили клуб магов милита Как же теперь это королевство будет вообще существовать?» «Частично да, правда». А насчет гибели всех десятиранговых магов, так места пустыми долго не бывают. Храмовые камни вскоре инициируют не меньшее количество юных дарований. Андрей узнал это непосредственно от Тани, а подтвердила информацию Полина Георгиевна. стихии тени и жизни. У других он даже спрашивать не стал. Не будут же его подруги обманывать. Зачем? — Ну да, пока те пройдут по ступеням развития, Милит ослаблен. Нам по данному поводу переживать особо нечего, так им и надо. Меньше нужно имперских интриганов слушать и развязывать войны без всяких поводов. Ладно, лучше скажи, твоя сплетница не наболтает обо мне чего-нибудь лишнего. — Наверное, правда надо было с заднего крыльца зайти. — Ерунда, господин, — мотнула головой резидент. У меня часто наемники бывают, как я Олу Стирсу и сообщила. Я же отправляю в Долеор в шелк. Для моих тюков нужна отдельная от караванной охрана. Могут подменить, а эта ткань очень дорогая. Ретива так и подумает, что вы насчет найма, а завтра ее здесь не будет. Вы надолго? Завтра же я уйду, во второй половине дня». Немченко допил вино и отказался от добавки. Принес тебе новые эфирники. На твоих-то поди ресурс уже на исходе. Эй, вот еще. Помимо озвученного, он положил на стол перед резидентом синема Сайвенга. Посмотришь сама, и потом продашь. Надо оценить, сколько за истории тени готовы платить тут, в Яролии. — Те самые истории тени? — обрадовалась Горция. — Да, как видишь, на основе агата. Просмотров на пятнадцать хватит. Можешь дважды глянуть. Перед уходом еще что-то оставлю». олрай поднялся. «Горцы, организуй мне комнату. Скажи своим, что я устал с дороги и хочу отдохнуть. Чтобы никто ко мне ни под каким предлогом не мог войти». «Так может, вам Ялу или Амиру в помощь?» вскочила вслед за начальником счастливый резидент. «Они, девочки, чистенькие. Не смотрите, что с Оренема» почтенная строго посмотрел на нее землянин, — еще раз говорю голосом, там никто не нужен. Не собираюсь я отдыхать, просто я из комнаты исчезну, понимаешь? Меня там не будет. Город посмотрел вживую, теперь хочу посмотреть места обитания короля и членов клуба, но делать это буду тайком, а ты пока подумай над местом для портала, завтра покажешь. Он сказал правду почти всю прежде чем отправиться на осмотр дворцов ему нужно навестить полину георгиевну обещал да и очередная серия интернов у него для нее приготовлена служанки тем не менее в выделенную ему гостевую спальню вошли обе чтобы заправить кровать свежими простынями стреляли глазками но ант отвечал лишь усталой улыбкой девушки ничем от местных не отличались разве что чуть более темной кожей Одна раса, и, насколько знал попаданец, других здесь нет. В этом вопросе полное однообразие. «Вам что — Вам что-нибудь принести? — спросила Яла перед уходом. — Нет, красавица, мне только бы до подушки головой добраться, а ты отвлекаешь. Идите, и без моего вызова не появляйтесь, иначе хозяйки вашей нажалуюсь, вам влетит.